Эльфийка забилась в уголок, молча наблюдая за ФСМ манипуляциями. Некромант работал быстро, но четко. Движения точные, отрывистые, экономные, словно за каждым из них стояли годы, если не десятилетия напряженных занятий. Резец оставлял на, на крепчайшем, устоявшем против самого времени камне, глубокие следы. При этом ФС всюду, где только возможно, старался избегнуть пересекать своими линиями старые иероглифы и рисунки он не мелочился, звезда у него получилась от стены до стены как раз тот случай когда размер имеет значение. Еще не время для его атаки, он хорошо помнил Кривой Ручей. Если Этлау предложит состязание в магии, у него Фесса из комаров с эльфийками появляются шансы, потому что тогда в эгетской деревне Этлау так и не удалось взять верх. Другое дело если хитрый отец-экзекутор просто приведет в действие свои гасящие волшебство амулета. Тогда серые, умывшись кровью, перебьют здесь в некрополе всех до единого. Наверняка это и задумано их главарями. Пешки могут лечь, но зато вражеский ферзь будет повержен. Простой расчет, нехитрый расчет. Фанатики ценны для Святой Матери, но их она легко найдет еще. Гораздо важнее покончить с некромантом, или, вернее говоря, с тем, за кого они его принимают. А ему Фессу никогда не втолковать серым их ошибки, потому что он сам не уверен, что они ошибаются. Дракон помог ему удержаться на самом краю пропасти, но никто не поручится, что он таки сумеет не сорваться. Звезда была готова, оставалось только заполнить ее силой. заполнить чтобы потом к нему вернулось куда больше. Эх, жаль, тут в пустыне не сыскать ни одной кошки. Конечно, ритуальное мучительство – пренеприятнейшая процедура, но бывает так, что без него не обойтись. Так что, наверное, даже хорошо, что здесь мучить просто некого. Фесс задумчиво склонился над своей фигурой. диковина все-таки устроен человек. Даже зависнув над бездной и, чувствуя, как трещит ветхая веревка, он будет барахтаться и до самого конца так и не поверить в свою смерть. Сила. Ее немало вокруг. Смертоносное солнце, вонзающее мириады копий лучей, потрескавшиеся глиняные стены склепов, сами могилы, хранящие века памяти. Наконец-то три саркофага подземелья но к этому источнику Фест не поднял, не потянулся бы наверное даже стоя на эшафоте почерпнуть чуть-чуть, совсем немного и вот уже контуры звезды мягко засветились зеленым знакомая боль отката но звезда уже делала свое дело слова и мысли становились единым слагаясь в частую сеть из которой текли и текли некроманты ручейки силы Казалось бы, так просто. Не надо большой мудрости, чтобы зазубрить символы, какие следует поместить в вершину каждой из лучей. Иные сподобятся раздобыть и ингредиенты, сколько бы редкие они ни оказались. Короли и императоры, не жалея золота, нашли бы и магов-отступников, согласных приготовить эликсиры, и добровольцев, чтобы дерзнули бы начертить украденную из ордовских книг схему. Но вот только едва ли у них что-нибудь что, что вышло, кроме, конечно, взорвавшегося на месте эксперимента огненного шара или внезапно прянувшись чистой к небес молнии, после чего от наглеца не осталось бы даже пепла. Надо нечто большее, чем просто заучить чертежи, схемы и звуковые формы заклинаний. Нужен тот самый таинственный дар, за обладателями которого маги Ордоса и охотятся по всему Эвиалу звезда засветилась под сходящимися в вышине стенами пирамиды тишина становилась звенячей отскапливающей вокруг некроманта мощи болезненно кривясь и шипя боль отката нарастала Фесс продолжал вкладывать собственную силу в звезду и потом она уже сама возвращалась возвращала ее некроманту с тарицей эльфийка осторожно подошла, встала чуть сзади А миг спустя, точенный подбородок Мирои легонько коснулся фессового плеча. Она тихонько вздохнула, некроманта коснулась легкая волна странного аромата, словно сюда, в затерянный среди пустыни склеп, кто-то принес букет свежих лесных цветов. Они не двигались и молчали, потому что в ее прикосновении не было ни грана плотского. Язычки зеленого огня поднялись, а танцевали над пересечениями и символами. Эльфийка мягко, но настойчиво коснулась прохладными мягкими пальчиками обоих висков некромантов, пристала на цыпочки, прижалась лбом к его затылку. Стены пирамиды растаяли. В тумане тонкого мира Фес видел не сомкнувшийся строй цепи инквизиторов. Он видел только столб белого пламени, рвущийся к самому небу. Там, именно там, скрывался тот самый маг, о котором говорила эльфийка. Не приходилось сомневаться, что Этлаву больше некому, если, конечно, святая инквизиция, не вытащила из рукава еще одного туза подобраться ближе. Нет, даже отсюда не карман чувствовал возведенные инквизиторами барьеры. Осторожнее, осторожнее. Сира это как раз ничего не пожалели. Ни сил, ни амулетов, ни редких ингредиентов, голову можно прозакладывать. Сейчас этот их главный маг окружён настоящей паутиной всевозможнейших фигур и символов. В ход пошли все пошло всё черродейство, известное святой матери. Фесс медленно, осторожно отступал. Он точно знал теперь, где его враг. Он знал, какие невидимые стены и бастионы ему придется взламывать. Торопиться нельзя. И только бы этот напыщенный глупец-экзекутор дал ему побольше времени. Пусть тянет, пусть колеблется. Ему Фессу это только на руку. Он отступал, пятился, уползал до тех пор, пока белое пламя не скрылось окончательно. Глаза открылись, возвращая Некорманта обратно на грешную землю. «Пирамида, угасающая пламя, носимая лучевой звездой, подступающая дурнота и раздирающая тебя напополам боль отдачи Ни одно заклятие тут не остается безнаказанным». Эльфийка медленно отступала, Её пальцы соскальзывал из горячих висков, под которыми яростно пульсировала кровь. Тяжело дыша, ФС обернулся.